Глава одиннадцатая Фаргал прибыл в дивный город уже за полночь. Поэтому Эгерини, отпустив своих солдат в казармы, отправился спать. Но выспаться ему не удалось. «Вставай!» «Начальник царской стражи потряс Фаргала за плечо. Император желает тебя видеть». Фаргал поднялся так резко, что Гурлагер отшатнулся. За окнами ночь. «Сколько времени?» «Середина первой стражи». «И часа не прошло с тех пор, как он лег». «Император не спит?» «Император желает тебя видеть». «Что стряслось?» спросила не одеваясь. Гурлагер сделал непроницаемое лицо. «В свое время узнаешь. Чуть не сорвалось у него с языка». Но начальник царской стражи сообразил, что Фаргалу все равно станет известно, в чем дело, а с любимым военачальником императора лучше не ссориться. Прибыл гонец из Карна-Полосара. Владыка взбунтовался. Свирепая улыбка раздвинула губы Фаргала. «Ах, вот как!» Он натянул кольчугу и опоясался. «Пойдем!» Гурлагер сказал не все, но Фаргал догадался и сам югер ни за что не рискнул бы выступить, если бы не рассчитывал на поддержку Эгерина. В покоях, кроме императора, находился старший советник Саканин. Судя по лицу главы царского совета, ничего особенного не случилось. А вот Йорган Кеш выглядел обеспокоенным. Да что там обеспокоенным? Он был в панике. «Читай!» – император бросил Фаргалу свиток. «Эгерин не прочитал». «Этому можно верить?» – спросил он. Йорган Кеш оглянулся на Саканина. Да, кивнул советник трона. Это мой человек, писал, пояснил он Фаргалу. Ну и что скажешь, нетерпеливо проговорил император. Фаргал пожал плечами. Я только солдат, говорил его вид. Саканин. Йорган Кешу обещана поддержка Эгерина, произнес советник трона. Но между обещанием войск и самими войсками существует известная разница. «Непонятно, почему Кирюгер не дождался, пока армия Эгерина окажется на его земле, прежде чем объявить о своем отступничестве», – заметил Фаргал. Советник и император переглянулись. «Он не политик», – мягко произнес Саканин, – и пояснил Фаргалу. разговор осторожен». «Он лишь недавно стал государем, и, насколько нам известно, человек не воинственный. Конечно, он осведомлен о том, что наступление Фецев остановлено, и понимает, раньше или позже, но фетсов мы выкинем. Значит, возможности расширить свои владения у него больше не будет». «Он обещал моему послу не вмешиваться», – мрачно сказал Йорган Кеш. «Он поплатится». «Пока Харазгаур еще ничего не сделал», – напомнил Саканин. «И не сделает, если не будет уверен в успехе. В первую очередь он должен убедиться, что предложение Кирюгера не ловушка». Два дня назад владыка во всеуслышанье объявила о своем отступничестве. Харазгаур выждет, понаблюдает за тем, как отреагирует Великандар, и только после этого начнет действовать». «Мне следовало казнить Кирью Гера, как только я стал императором». Худое лицо Йорган Кеша перекосило гримаса ярости. «Он не давал повода», – спокойно заметил Саканин. «К демонам повод», – крикнул Йорган Кеш. «Я чувствовал, что он меня предаст». Форгал полностью разделял точку зрения своего императора. «Если ты выявил врага, прикончи его, а повод можно подыскать и потом». «Я брошу его крокодилом, как последнего бродягу!» – ожесточенно бросил император. «Мой государь, пока нам следует решить, что делать», – напомнил Саканин. «Что ты посоветуешь?» «Благодаря доблести присутствующего здесь Фаргала», – осторожно начал царедворец, – «ход войны изменился в нашу пользу». «Я вышвырну их, государь», – заверила Гириня. «Не пройдет и месяца, как по эту сторону Агры не останется ни одного Феца, а чуть позже их не останется и по ту сторону». «Мы не можем вести войну на севере и на юге одновременно», — сказал Саканин. «А именно этого хотят наши враги». «Выход», — Йорган Кеш нервно сплетал и расплетал худые пальцы. «Мы должны обмануть Харазгаура». «Каким образом?» «Сделаем вид, будто нисколько не обеспокоены мятежом», — ответил советник трона. «Пусть, думает, Кирюгер действует с нашей подачи». «А Харас Гаур поверит?» — усомнился Йорган Кеш. «Если мы начнем подавлять мятеж, он наверняка вторгнется в Карнагрию». «Понадобится время, чтобы перебросить армию из Вертална, вмешался Фаргал. «От столицы Егерина до Карна примерно столько же, сколько от Карна до Великандара». «Правда, у Харасгаура, насколько я помню, самое меньшее три тысячи стоят прямо на южной границе. Но ему еще надо форсировать реку». «Это не так трудно, если на нашем берегу его не встретят огнем», — возразил Саканин. «Но даже если Эгери не захватят карна что нам мешает взять его обратно, когда ты уничтожишь фецов? Фаргал обдумал сказанное, и, обдумав, сказал... «Три четверти моих воинов из Северных земель». «Ну и что?» «Как они пойдут в бой, зная, что их семьи могут быть вырезаны Эгерине?» «А зачем им об этом знать?» – вмешался Йорган Кеш. «Фаргал не ответил». «Я совсем не хочу отдавать кар на полосар», – извиняющимся тоном произнес император. «И не хочу обманывать моих подданных. Но у нас нет выхода». «Саканин верно сказал». «Ты расправишься с фецами и займешься Эгирине». «Советник, как ты полагаешь, сколько времени будет выжидать Харазгаур?» – спросил Фаргал. «Самая большая неделю. Но если он узнает, что мы двинули войско на север, медлить он не станет. И опередит нас наверняка». Фаргал снова задумался. Император и его старший советник терпеливо ждали». Самый молодой военачальник Карнагрии уже не раз находил выход там, где его и не искали. Фаргал вздохнул и поднял глаза на императора. Взгляд не был тверд. «Государь, я верну тебе Карнаполосар. Сейчас!» «Ты серьезно?» – с сомнением произнес Йорган Кеш. «Саканин же все объяснил. Мы не можем вести сразу две войны». Фаргал снова вздохнул. Йорган Кеш, как скверно сделанное судно. Твердая рука кормчива кое-как удерживает его в нужном направлении, но любой порыв ветра или удар волны моментально сбивает его с курса. «Но он верит мне», — напомнил себе Егерине, — «и мой долг — служить ему». «Государь», — терпеливо произнес Фаргал, — «дай мне три тысячи алых и пять тысяч всадников-наемников, которых я отберу сам, и мы опередим врага». Император пожевал губами в задумчивости. «Ты не успеешь», — наконец изрек он. «Только лошадей загонишь». «В устье твои боевые галеры», — сказал Фаргал. «Они готовы отплыть на юг. Или на север. Шестьдесят миль по суше, 200 морем». «Как только галеры войдут в горло Карна, Харазгаур немедленно об этом узнает», — предупредил Саканин. Бросит на них свой флот, а сухопутную армию высадит в Карнополосаре. Мы потеряем и Галеры, и Алых, которые не смогут по-настоящему сражаться на палубах, и Карнополосар. А может быть, и всю Карнагрию. «Мы не войдем в устье Карна», — сказал Фаргал. «Мы высадимся раньше и скрытно подойдем к Нурте. Это займет меньше суток. Я хорошо знаю тамошние дороги». Саканин чуть улыбнулся. Он помнил, почему Эгерини хорошо знает дороги карна -Полосара. Но в этой улыбке были не только воспоминания. Глядя на Фаргала, советник испытывал те же чувства, что испытывает воин, сжимая в руках великолепный меч. Казалось, душа коронованного льва Карнагрея воплотилась в этом Эгерини. «Слишком большой риск», – пробормотал император. «Я поддерживаю предложение советника». «Государь», — подал голос Саканин, — «я отказываюсь от своего предложения. План командующего Фаргала представляется мне разумным, если он сумеет скрытно подойти к Нурте и быстро ее взять». «Сумею», — уверенно ответил Фаргал. «Кого из алых ты возьмешь?» — спросил император. «Это означало, что и он согласен с предложением Фаргала». «Тысячу Бехера, тысячу Дарзара и...» Фаргал задумался... Он хотел назвать Гронера, но вовремя вспомнил, что тот как-то связан с Кирюгером. Значит, Гронер останется в Великандаре. Тогда кто? Шотар. Фаргал не знал его лично, но помнил, что другие Алые отзывались о нем с большим уважением. Вот и повод познакомиться поближе. И тысячу Шотара, закончил Эгерине. Саконин слегка приподнял правую бровь. В первых двух он не сомневался, Бехер и Дарзар были тысячниками, можно сказать, из-под руки Фаргала. Правда, оба стоили своих поясов, а Шатар Во время битвы за Ладдиф он оставался в Великандаре. Саканин точно знал, у Эгерини и Тысяцкого Алых не может быть давних связей. Старший советник был уверен, что вместо Шатара Фаргал назовет своего приятеля Гронера. Но Эгерини сделал другой выбор. Почему? Саканин задумался. Мелочь, но из таких мелочей выстраивается любая интрига. Фаргал поймал его взгляд. «Гронер», – беззвучно шепнули губы саканина. «Кирюгер», – также беззвучно ответил Фаргал, и саканин вспомнил. Вспомнил и мысленно похвалил Эгерине. Император ничего не заметил, он доверял обоим. Потому что сам поднял их на нынешнюю высоту. К счастью для императора, верность этих людей опиралась на нечто большее, чем благодарность. Измени ему Саканин и Фаргал, и самое большее через месяц место на кедровом троне освободится. И все-таки, будь император поопытней, он непременно попытался бы поссорить этих двоих. На всякий случай. Так посоветовал бы Йорган Кешу и Саканин, не касайся дела его самого. «Могу я идти, государь?» – спросил Фаргал. «Иди», – разрешил император. «Иди и действуй». Но когда Фаргал ушел, Йорган Кеша вновь охватили сомнения. «Что-то уж больно он рвется усмирять Кирюгера», – сказал он Саканину. «И алые...» «Может, я зря отдал их ему?» «Пусть бы взял лишних пять тысяч наемников, если он сговорится с Кирюгером». «Не сговорятся», – успокоил государь Саканин. Я не зря предложил тебе, государь, вызвать именно его. У с Кирьюгером свои счеты. Вспомни, кем был твой командующий до того, как твоя милость подняла его из грязи. Как всегда напоминание о собственной проницательности успокоило Йорган Кеша. Он с важностью кивнул и потянулся к гонгу, чтобы полностью успокоиться. Императору требовалось еще одно средство, вернее три. «Их немедленно доставят из царского гарема». «Ты свободен, советник», — сказал император. «Я желаю отдохнуть. Приятных сновидений». Саканин поклонился и вышел. Но хотя время перевалило за полночь, спать старшему советнику было рано. Его ожидали сотни бумаг, которые следовало просмотреть немедленно потому что среди груды пустых просьб, жалоб и прочего вполне могло оказаться нечто вроде сегодняшнего доноса о мятежнике Кирюгере. Нет, Саканину еще не скоро удастся лечь в постель. То же относилось и к Фаргалу. Велев Кайру прислать к нему девять человек, Эгерини немедленно разослал их гонцами к тысячникам алых и наемников, которых он собирался взять в поход. «Пусть поднимают своих людей», «Сбор в начале Третьей ночной стражи. И вперед. Отоспятся, когда погрузятся на корабли». Оставшийся гонец топтался на месте, выжидательно поглядывая на командующего. Форгал намеревался отправить его к люгу, но вовремя вспомнил, что сокта нет в Великандаре. Подумав, Эдирин сел за стол и набросал письмо Гронеру. «Нехорошо, если Алый обидится». «Вручишь утром!» – распорядился Фаргал, передав опечатанный свиток Гонцу. Оставшись в одиночестве, Егерини выхватил меч и сделал дюжину стремительных движений. Энергия распирала Фаргала изнутри. «Карнополосар!» «Как давно его тянуло туда!» «Карнополосар!» «Нурта!» «Дворец Владыки!» «Где-то там ждет Агирини вещь, дороже которой для Фаргала в мире Ашура нет ничего. Меч Таймат».